Фред Саберхаген Берсеркер Маска Марса Пролог Я, третий историк кармпанской расы, в благодарность расе выходцев Земли за оборону моего мира, запечатлел здесь свое фрагментарное видение их великой битвы против нашего общего врага. Их видение, крупица по крупице, сложилось из моих прошлых и нынешних контактов с разумами людей и машин. В чуждых разумах Я зачастую сталкивался с образами и переживаниями, непостижимыми для меня. Однако все увиденное мною – истина. И посему я правдиво запечатлел деяния и слова выходцев из земли, великих, малых и рядовых, слова и даже тайные помыслы ваших героев и ваших предателей. Оглядываясь в прошлое, я узрел, как в 20-м столетии вашего христианского календаря ваши правоцы построили на земле первые радиодетекторы, способные слушаться в хляби межзвездных пространств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 Мы – кармпани, и наши старшие друзья куда пассивнее нас. Мы живем в разном окружении, и мысли наши устремлены преимущественно в разных направлениях. Мы не представляли угрозы Земле. Мы видели, что наше присутствие ничуть не стеснило землян. Физически и интеллектуально им приходилось буквально вставать на носки, чтобы дотянуться до нас. Мы же пускали в ход все свое искусство, дабы поддерживать мир. Увы и ах, ведь близился немыслимый день, день, когда мы пожалели, что не воинственны. Вы, уроженцы Земли, отыскивали необитаемые планеты, где могли процветать под тёплыми лучами солнц, чрезвычайно похожих на ваши собственные. Вы рассеялись по единственному отрезку одной ветви нашей медленно обращающейся галактики, основав колонии, большие и малые. Вашим первопроходцами-поселенцам галактика уже начала казаться дружелюбной, изобилующей целинными планетами, истомившимися в ожидании ваших мирных трудов. Чуждая безграничность, окружавшая вас, казалось, не представляет ни малейшей угрозы. Воображаемые опасности скрылись за горизонтом молчания и безбрежности. И тогда вы снова позволили себе роскошь опасных конфликтов, несущих себе угрозу самоубийственного насилия. Планеты не связывал никакой свод законов, обязательных к исполнению. На каждой из ваших разбросанных там и сам колоний отдельные лидеры хитростью и силой добивались личной власти, отвлекая свои народы реальными или воображаемыми опасностями, исходящими от прочих выходцев с Земли. Всяческие дальнейшие исследования были отложены, и именно в те самые дни, когда новые непостижимые радиоголоса долетели до вас из дальних пределов за форпостами вашей цивилизации. Странные голоса, несшие в себе семя смертельной опасности, оперировавшие только математическими категориями. Земля и земные колонии размежевались, их разделили подозрения, а взаимный страх повлек стремительное обучение и вооружение при чувстве грядущей войны. И именно в этот момент Готовность к кровопролитию, временами ставившая вас на грань самоуничтожения, оказалась средством спасения самой жизни. Нам же, кармпанским наблюдателям, отстраненным обозревателям и созерцателям разумов, показалось, что вынесли сокрушительную мощь войны через всю свою историю, зная, что в конце концов она понадобится, что пробьет час, когда помочь не сможет ничто менее ужасное, чем война. Когда же час пробил, и наш враг явился без предупреждения, Ваши несчастливые военные флоты были уже наготове. Вы рассыпались, окопавшись на десятках планет и вооружились до зубов. Именно благодаря вам, некоторые из вас и некоторые из нас живы и по сей день. Никакие наши кармпанские познания психологии, наша логика, проницательность и деликатность не дали нам ни малейшей пользы. Опускать в ход мастерство миротворцев, миролюбие и терпимости было бессмысленно, ибо наш враг не был живым. Так что же есть мысль?